573. Как помогать людям? Можно всяко, но лучше всего и труднее всего, в духе. Всяко-всякий может помочь, но чтобы в духе помочь, надо иметь чем и знать как. Самая действительная помощь – это помощь, оказываемая людям светлыми излучениями ауры. Свет, который несет в себе светоноситель, который он излучает вокруг, будет высшим даянием Духа. Каждая замена в себе излучением мрака, исходящих от чувств низших, и замена их светлыми излучениями, будет приношением людям. Даже замена возникающего раздражения, спокойствием, будет уже даром людям и приношением Духа. Так все, что творится внутри человека, касается не только его, но и всех, Пространство всего, ибо в пространстве оставляет он след всех движений своих и переживаний, наполняя ауру планеты искрами света или дымными, алыми, оранжево-грязными и коричневыми отпрысками тьмы. Не ответчик был Каин за брата, но ныне ответчик каждый человек перед всеми братьями людьми за все, что исходит из его микрокосмов в